Глава третья. Завтрак. Королева Вакханок, сидя против Галыша, рядом с Махровой Розой по левую сторону и Нини Мельницей справа, председательствовала за завтраком, который великодушно был предложен Джаком, его товарищем по веселью. Эти молодые люди и девушки, кажется, совершенно забыли о всякой усталости, хотя бал, начавшийся в одиннадцать часов вечера, длился до шести часов утра. Все эти веселые влюбленные парочки были неутомимы. Они хохотали, ели и пили с юношеским жаром и с аппетитом, достойным Пантагрюэля. Поэтому во время первой части ужина даже мало говорили, слышался только звон бокалов до да стук ножей и вилок. Королева вакхана казалась гораздо оживленнее, чем обыкновенно, хотя ей не хватало обычной веселости. Раскрасневшиеся щеки и горящие глаза указывали на лихорадочное возбуждение. Ей, видимо, хотелось закружиться и забыть то, что невольно осталось в памяти из печальной беседы с сестрой. Жак любовался Сифизой со страстным обожанием, потому что в силу странного сходства их характеров, взглядов и вкусов, их связь была несравненно глубже и серьезнее обычных эфемерных сближений. Они даже сами не знали силы их обоюдной привязанности — потому что до сих пор в круговороте наслаждений их любовь не подвергалась никаким испытаниям. Маленькая махровая роза вот уже несколько дней вдовела. Ее возлюбленный, юный студент, поехал домой в провинцию попытаться выманить у родственников деньжат, необходимых для достойного окончания карнавала. Причем предлог для просьбы о помощи принадлежал к числу тех замысловатых выдумок, традиция которых поддерживается и тщательно культивируется в среде студентов-медиков и юристов. Не желая изменять отсутствующему и являя пример редкой верности, Роза выбрала кавалером безобидного Нини-мельницу. Последний, сняв каску, сиял своей лысиной, причем остатки черных курчавых волос обрамляли его голову сзади чем-то вроде длинной бахромы. В силу странного вакхического феномена, по мере того, как им овладевало опьянение, некая полоса, пурпуровая, как его багровое лицо, постепенно охватывала лоб ненемельницы и распространялась на его череп, обычно сиявший блестящей белизной. Зная значение этого симптома, махровая роза поспешила обратить на него внимание общества и воскликнула, заливаясь смехом. «Берегись, Нини!» Винный прилив идет очень быстро вперед. Когда он уконется в него всей головой, тогда он потонет, прибавила королева Вакханок. Не отвлекайте меня у королева! Я размышляю, отвечал начинавший пьянеть Димулен с огромным пуншевым стаканом наподобие древней чаши в руках. Другой посуды он не признавал в силу ее ограниченных размеров и презрительно называл наперстком. «Не-не размышляет», — заметила Роза. «Внимание! Он размышляет!» «Размышляет? Значит, он болен, бедняга?» «Может, он обдумывает какое-нибудь шикарное антроша?» «Какую-нибудь запрещенную анакриантическую позу?» «Да, я размышляю», — важно возразил Дюмулен. «Я размышляю в общем и в частности о вине, этом напитке, о котором божественный боссюэт», когда Дюмулен был пьян, Он имел громадный недостаток цитировать Буссюэта. «Отличный знаток дела!» — сказал. «В вине кроется мужество, сила, радость, пыл ума». «Конечно, если имеется ум», — прибавил для пояснения Нинемельница. Мельница. Буссюэт. Размышления об Евангелии. Шестой день. Четвертый том. «Твой бусюэт просто душка!» — воскликнула махровая роза. «А потом я размышляю, в частности, какое вино было на свадьбе в Кане Галилейской? Красное или белое? Вот я и пробую то и другое, вместе и порознь». «Это называется исчерпать вопрос до дна», — заметил Галыш. «До дна бутылок, по крайней мере», — дополнила королева Вакханок. «Именно так, ваше королевское величество!» И я путем опытов и изысканий установил то великое открытие, что вино было красное. То есть оно не было белое, педантически возразила Роза. А если я приду к убеждению, что оно не было ни белое, ни красное, значит, ты будешь окончательно пьян, отвечал галыш. Супруг королевы совершенно прав. Вот что значит быть таким ученым, но это все равно. Восвяти всю свою жизнь на изучение этого вопроса. Я дойду до конца своей достопочтенной карьеры, придав моей жажде к выпивке окраску историческую, теологическую и археологическую. Передать веселую гримасу и не менее веселый тон, каким Дюмулен произнес и проскандировал это заявление, Было бы невозможно. Громкий хохот раздался среди слушателей. Археологическая! сказала Роза. Что это за зверь такой? Есть ли у него хвост? Умеет ли он плавать? Оставь, пожалуйста, прервала ее королева вакханок Это все громкие слова. ученые фокусники их очень любят. Это нечто вроде кринолина, раздуто чрезвычайно, а в середине пустота. Наливай канини шампанского. Роза. «За здоровье твоего Филимона, за его возвращение!» «Выпьем лучше за успех его выдумки, чтобы ему удалось вытянуть деньжат от его тупой и скалидной семейки. Шутка-то была придумана, неплохая!» «Роза, иди сюда! Я готова расцеловать тебя за умную выдумку!» — кричал Нини. «Спасибо! А что скажет муж?» «Роза, смею тебя уверить! Апостол Павел...» Слышишь, святой апостол Павел? Ну и что же дальше, прекрасный апостол? Святой Павел категорически утверждал: женатые должны жить так, как будто не имеют жен. Это меня не касается. Это дело Филимона. Такс. На божественный сюэт поклонник удовольствия и друг разума прибавляет. Значит, и замужние женщины должны так же жить, как будто не имеют мужей. Трактат о похотливости, том четвертый. — Поэтому мне остается протянуть вам свои объятия, милая Роза. Тем более, что Филимон вам даже и не муж. — Не спорю. Только, к несчастью, вы слишком уродливы. — Это резон. Пью за здоровье Филимона и за успех его выдумки насчет денег. — Вот и прекрасно. И пусть денег будет как можно больше. Они не лишние в студенческой жизни. Все приняли участие в тосте с возгласами одобрения. «С разрешения королевы и ее двора! Прошу позволения предложить еще один тост!» — продолжал Дюмулен. «Дело идет о вещи, весьма схожей с выдумкой Филимона. Надеюсь, что этот тост принесет мне счастье!» «В чем дело?» «Да здравствует моя женитьба!» — сказал Дюмулен, поднимаясь с места. Эти слова породили взрыв криков, смеха и оглушительного топота. Причем Дюмулен кричал, топал и хохотал громче всех других, широко разевая огромный рот и усиливая страшный шум своей трещоткой, которую он вытащил из-под стула. Когда буря улеглась и все немного успокоились, королева Вахханок встала и провозгласила «Пью за здоровье будущей госпожи Ненемельничихи!» «О, королева!» Меня так тронула ваша любезность, что я позволю вам прочесть в глубине моего сердца имя моей будущей супруги. Ее зовут вдова Оноре Модеста Мессалина Анжела де коломб Браво! Браво! Ей шестьдесят лет, и тысячи ливров ее ренты, куда многочисленнее количество волос в ее седых усах и морщин на лице». Она такая пухленькая, что ее платье хватило бы на палатку для всей нашей честной компании. На будущий год я надеюсь представить вам свою будущую супругу в костюме пастушки, пожравшей все свое стадо. Ее хотели обратить, а я решил ее совратить. Это веселее, и ей больше будет по душе. Надеюсь на вашу помощь, господа, относительно всякого рода вахического и канканного просвещения». Просветим насчет чего хочешь. Вот канкан, -кан, но в Сединах, запела Роза на известный мотив. Зато седины внушают почтение полицейским. Мы им скажем, уважайте ее! Быть может, и ваша мать доживет до таких лет. В эту минуту королева Вакхана поднялась с своего места со стаканом вина в руке. На ее губах играла горькая и насмешливая улыбка. Говорят,. — К нам идет в семимильных сапогах холера! — воскликнула она. — Я пью за здоровье холеры! — она выпила залпом. Несмотря на буйную веселость компании, этот возглас произвел мрачное впечатление, как будто электрический ток разом пробежал по всему собранию. лица стали серьезно. — Сифиза! — с упреком произнес Жак. — За холеру! — бесстрашно повторила королева Вакхана. «Пусть она пощадит тех, кому жизнь дорога, и пусть не разлучает и в смерти тех, кто не хочет расставаться!» При этом в возгласе Жак и Сефиза обменялись взглядами, ускользнувшими от их веселых товарищей. Несколько минут королева вакханок молчала, погруженная в думы. «А, это дело другое!» — судалью заметила Роза. «За холеру! И пусть на свете остаются только добрые малые!» Несмотря на эту поправку, впечатление оставалось все-таки очень тяжелое. Дюмулен разом захотел прекратить этот разговор и воскликнул. «Ну их к чертям, покойников! Да здравствуют живые! А, кстати, о живых и очень милых живых я предлагаю выпить за драгоценное здоровье нашей королевы, за здоровье нашего хозяина». «К несчастью, я не знаю его имени, потому что имел счастье познакомиться с ним лишь в эту ночь, и он, быть может, меня извинит, если я назову его Галышом. В этом названии нет ничего нескромного. а дама, иначе назвать тоже было бы нельзя. Итак, за Галыша!» «Спасибо, толстяк», — сказал Жак. «А я, коли забуду ваше имя, то крикну, кто не прочь выпить, я уверен, что вы отзоветесь». «Здесь!» — отвечал Дюмулен, прикладывая по военному руку к голове и протягивая стакан. — Впрочем, раз уж мы вместе выпивали, то надо как следует узнать друг друга, — прибавил сердечно Галыш. — Меня зовут Жак Ренипон. Ренипон! воскликнул Дюмулен, которого это имя поразило, несмотря на его полупьяное состояние. — Вас зовут Ренипон? Самый настоящий Ренипон? Это вас удивляет? — Видите ли, есть очень древняя фамилия этого же имени — граф Иринепон. — В самом деле, — засмеялся Галыш, — граф Иринепон и в то же время герцоги де Кардавиль, — прибавил Дюмулен. — Неужели я похож на отпрыска от такой знатной фамилии? Я простой рабочий, развеселый любитель кабачка. — Вы рабочий? «Да это сказка из Тысячи Одной Ночи!» — с удивлением воскликнул Дюмулен. «Вы задаете вы пиры, катаете публику в каретах четверней, и вы рабочий. Да скажите же мне, какое у вас ремесло? Я покину тогда вертоград господин, хотя до сих пор пробавлялся в нем не без успеха». «Не подумайте, пожалуйста, что я чеканю фальшивую монету или подделываю банковые билеты», — со смехом возразил Жак. «Помилуйте, товарищ». «Что же это не мудрено ввиду того образа жизни, который я веду? Но я вас успокою, я проедаю наследство!» «Значит, вы кушаете и пропиваете какого-нибудь дядюшку?» Благожелательно спросил Дюмулен. «Право, не знаю!» «Как не знаете? Не знаете, чем лакомитесь?» «Во-первых, мой отец был тряпичник!» «Чё, твой зимей!» — не мог не смутиться Дюмулен хотя он и не был очень разборчив относительно своих собутыльников. Затем, справившись со своим смущением, он очень любезно заметил, что же, всякие бывают тряпичники, некоторые из них обладали великими достоинствами. Вы шутите, а между тем близки к истине. Мой отец трепичник великолепно знал греческие и латинские языки, а в математических науках ему не было равного, не считая еще того, что он очень много путешествовал. «Позвольте, однако», — заметил Дюмулен, у которого и хмель прошел от изумления. «Пожалуй, вы действительно из семьи графов Ренипон. «Тогда, значит, ваш отец, Жак, был тряпичником из любви к искусству», — со смехом заметила махровая роза. «О нет, он работал из-за куска хлеба», — продолжал Жак. Несомненно, что в молодости он пользовался достатком. Затем, оставшись ни с чем, он обратился к одному богатому родственнику — Но последний отрёкся от него и ничего ему не дал. Отец попробовал извлечь пользу из своих познаний, но не тут-то было. Кажется, в это время Париж был перенаселен учеными людьми. Ну и пришлось искать ремесла, чтобы не околеть с голоду. Отец взялся за крючок, и должно быть, им достаточно выуживал, потому что целых два года кормил также и меня, когда я должен был приехать в Париж из деревни за смертью тетки, у которой я жил. — Ваш почтенный батюшка, несомненно, был великий философ, — сказал Димулен. — Но я все-таки не понимаю, откуда вам могло прийти наследство. Или он выудил его где-нибудь около тумбы? — Позвольте кончить. Двенадцати лет я поступил на фабрику господина Трипо, а через два года мой отец погиб от несчастного случая, оставив мне мебель нашего чердака, соломенный тюфяк, стул и стол. Кроме того, в изломанном ящике из-под бутылок одеколона нашлась куча каких-то бумаг на английском языке и бронзовая медаль, которая вместе с цепочкой не стоила и десяти су. Я ничего никогда не слыхал от отца по поводу этих бумаг. Не зная, к чему они могут служить, я все таки оставил их и не сжёг, и хорошо сделал, потому что мне выдали за них порядочно денег». «Вот божий дар!» — сказал Дюмулен. «Но как же узнали, что они находятся у вас?» «Должно быть, как-нибудь проведали. Один из скупщиков векселей, аферист, по-видимому, явился к сефизии и повел переговоры через нее. Он просмотрел бумаги и заметил, что, хотя дело довольно сомнительное, но десять тысяч франков он за него даст. Десять тысяч!» «Целое сокровище!» «Конечно, я сейчас же согласился!» «А вы не подумали, что, может быть, эти бумаги стоят гораздо больше?» «Нет. Впрочем, если бы это было так, то отец сам сумел бы пустить дело в ход. А потом, знаете, когда вам свалится с неба десять тысяч такими звонкими монетками, так вы никогда не откажетесь их подобрать. Ну, я и подобрал. Только этот ходатай в виде гарантии заставил меня подмахнуть вексель». — И вы подписали. — Почему же нет? Ведь это была пустая формальность, как сказал этот человек. И правда, вот уже две недели, как срок векселю кончился, а я о нем ничего не слыхал. Осталось у меня теперь еще одна тысяча франков, но она находится на хранении у того же агента, ведь он мой кассир. С тех пор, сударь, Я и гуляю с утра до вечера, и весел, как ребенок, от того, что отделался от своего мерзкого хозяина, господина Трипо. Жак сразу омрачился, как только назвал это имя. Сефиза посмотрела на Жака с беспокойством, так как знала, до чего он ненавидел барона. «Господин Трипо!» — продолжал Галыш. «Этот человек способен хороших людей превратить в извергов, а последних в нечто еще более худшее». «Говорят, каков поп, таков и приход. Ах, гадина!» «Когда я только вспомню об этом негодяе!» И Галыш с яростью ударил по столу кулаком. «Полно, Жак, перестань», — сказала королева вакханок. «Роза, посмеши-ка его». «Не до смеха мне теперь», — отвечал отрывистый и сердито Жак, разгоряченный винными парами. «Я не могу и подумать об этом человеке. Я прихожу при этом в ярость». Надо было слышать, как он кричал. «Мерзавцы! Канальи эти рабочие! Они говорят, что у них хлеба нет в животе! но ну так их начинят штыками хорошенько!» Эта ужасная фраза была произнесена во время несчастных событий в Лионе. «Не бойся тогда успокоиться! А на его фабрике дети!» Крошки должны были надрываться не меньше взрослых. А сколько их гибло, как мухи дохли. Но это его не трогало нисколько. Взамен умерших являлись новые. Ведь это не лошадь. Ту без денег не заменишь другой. Положительно, вы недолюбливаете вашего старого хозяина, с удивлением, наблюдая за мрачным и озабоченным лицом Жака, заметил Дюмулен. Начинавший сожалеть, что беседа приняла такой серьезный оборот. Он шепнул несколько слов на ухо королеве Вакханок, ответившей ему понимающим знаком. — Недолюбливаю! Я его ненавижу! И знаете за что? — продолжал Галыш. — За то, что по его вине я сделался гулякой. Я не хвастаюсь, а говорю чистую правду. Когда я поступил к нему учеником, я был так трудолюбив, так горяч, так неистов на работу что даже рубашку снимал, чтобы она мне не мешала. Вот почему меня и голышом прозвали. Ну и что же? Как я не убивался, как не надрывался на работе, я словечко доброго не слыхал себе в поощрение. Я приходил в мастерскую первым, уходил последним, и хоть бы кто это заметил. Однажды меня ранило машиной. Снесли в больницу, вышел я оттуда. И сейчас же. Даже не окрепнув, снова принялся за работу. Я не отказывался. Другие рабочие, хорошо знавшие нашего хозяина, несколько раз мне говорили, и не дурак ли этот мальчишка, что этак надрывается на работе? Чего он добьется? Ничего. Делай, брат, что положено, а дальше не суйся. Так оно умнее будет. Я ничего не слушал и продолжал усердствовать. Был у нас на фабрике рабочий, Звали его папашей Арсеном. Он уж очень давно работал у господина Трипо и известен был за самого лучшего работника. Но годы берут свое. Старик ослабел, и что же? Недолго думая, его выставили за дверь. Дома его ждала больная жена, а в его годы найти работу на новом месте трудненько. Когда ему объявили в конторе об увольнении, добряк и верить не хотел. Потом пришел в совершенное отчаяние и залился слезами. В это время проходил господин Трипо, папаша Арсен к нему. Протягивает руки и молит хоть за половинное жалование оставить на фабрике. А хозяин пожал плечами, да и говорит, «Ты, кажется, думаешь, что фабрика — это богадельня? Не можешь работать, пошел вон!» «Да ведь я сорок лет у вас работал, куда же я теперь денусь?» — сказал бедняга Арсен. «А мне какое дело? Рассчитайте его за неделю и гоните прочь!» — приказал тот конторщику. Но старик и ушел. Только на тот свет. В Ту же ночь они с женой задушили себя угаром. И знаете, хотя я тогда был еще мальчишкой, а эта история с папашей Арсеном научила меня одному, что хоть удавись на работе, а выгода достанется только хозяину. Тебе же под старость все равно придется околевать с голоду, так как благодарности от них ждать нечего. И прошла у меня всякая охота к труду. Зачем, — думал я, — стараться? Ведь из тех груд золота, которые моя работа принесет господину Трипо, мне ни гроша не достанется. И я стал работать без всякого увлечения, лишь бы только выработать свое жалование, зная, что ни карману, ни самолюбию все равно ничего хорошего не дождаться. Я стал отлынивать, лениться, загуливать. Одно осталось твердо в голове. Когда вся эта работа мне уж чересчур надоест, Я последую примеру папаша Арсена. Пока Жак углублялся в грустные воспоминания, Сефиза и Дюмулен после немой пантомимы подали знак гостям, которые разом закричали «Бурный тюльпан! Требуем бурный тюльпан!» Сефиза в это время уже стояла на столе, куда взобралась одним ловким прыжком и раскидывала кончиком ноги стаканы и бутылки. Дюмулен принялся за свою трещотку И при этом внезапном взрыве веселых криков, разорвавшихся как бомба, Жак невольно вздрогнул и с изумлением огляделся кругом. Затем он провел рукой по лбу, как бы желая отогнать мрачные мысли, и воскликнул «Вы совершенно правы, господа! Отлично! Да здравствует радость!» Дюжие руки подхватили и отнесли стол в конец большой залы, в которой происходило пиршество. Зрители вскочили на стулья, на скамейки, на окна и хором затянули известную песенку «Студенты», под аккомпанемент которой Галыш, Сефиза, Нини и Роза начали танцевать кадриль. Дюмулен, поручив трещотку одному из зрителей, надел свою римскую каску с метелкой. Так как теплое пальто он снял, то костюм был виден во всем великолепии. Чешуйчатая кираса кончалась более чем оригинальным поясом из перьев, какие обыкновенно надевают на себя костюмированные дикари, участники свиты, сопровождающие во время карнавала откормленного быка. Брюхо у мельницы было толстое, а ножки тонкие, так что сапоги с отворотами призабавно на них болтались. Махровая роза, ухарски сдвинув на бок фуражку, засунула руки в карманы, Наклонила стан вперед и, покачивая бедрами, начала с ней не первую фигуру. Дюмулен, забавно скорчившись, стал подпрыгивать и подскакивать вперед, согнув левую ногу и вытянув правую, причем носок был поднят кверху, а пятка скользила по полу. Левой рукой он хлопал себя по затылку, а правый делал какой-то странный жест, точно бросал пыль в глаза визави. Такое начало имело всеобщий успех. Зрители восторженно аплодировали, хотя и знали, что все это — еще только невинное прелюдия к бурному тюльпану. Внезапно дверь отворилась, и в комнату вошел один из слуг ресторации. Поискав глазами Галыша, он подбежал к нему и шепнул что-то на ухо. «Меня — Меня? — переспросил, смеясь, Жак. — Что за вздор? Слуга прошептал что-то еще, и Галыш, заметно встревожившись, отвечал. — Ну ладно, сейчас иду. И он направился к дверям. Что там такое, Жак? С удивлением спросила королева Вакханок. Я сейчас вернусь. Пусть кто-нибудь из кавалеров меня заменит, отвечал галыш, поспешно удаляясь. Верно, что-нибудь забыли поставить в счет, заметил Дюмолен. Он сейчас вернется. Вероятно, сказала Сефиза. Теперь кавалер соло! крикнула она заместителю Жака. Кадриль продолжалась. И не мельница взял махровую розу за правую руку, а королеву вакханок за левую, и приготовился начать балансе, которым он всегда очень потешал публику, как вдруг опять вбежал тот же слуга и что-то сказал с расстроенным видом сифизе. Королева вакханок побледнела, вскрикнула и, бросившись к дверям, исчезла за ними, ничего не сказав изумленным гостям.